Мы сошли на станции Томати и, выйдя на улицу, заглянули в первое же попавшееся на глаза кафе. Сказать по правде, я не собирался с вами больше встречаться. Начал Усикава, когда принесли кофе. Ведь в каком-то смысле наши дела уже кончились. Кончились. Дело в том, что я больше у Ватая-сенсея не работаю. Уже четыре дня как не работаю. Сам ему сказал, что ухожу, и он меня отпустил. Я уже давно собирался. Сняв шапку и пальто, я положил их рядом на стул. В кафе было жарко, однако у Сикава оставался в пальто. «Вот оно что! То-то я вчера звонил вам в офис и никого не застал», — сказал я. «Совершенно верно. Телефон отключили, офис закрыли. Когда уходишь, надо сразу все делать. Чего уж резину тянуть. Так что теперь я человек свободный». «Выведен за штат, так сказать, или, иначе выражаясь, безработный», — говорил Усикав, улыбаясь, как всегда, одними губами. Глаза оставались холодными. Добавив в чашку сухие сливки и сахар, он помешал кофе ложечкой. — Ну что, Акадасан, хотите, наверное, спросить у меня Акумика? Где она? Чем занимается? Правильно я говорю? Я кивнул. — Но сначала... «Хотелось бы знать, почему вы ни с того ни с сего ушли от набора ватая?» «Вам в самом деле это интересно?» «Интересно». Отпив кофе, Усикава насупился и уставился мне прямо в глаза. «Ага. Ну ладно, расскажу, раз вы хотите. Хотя ничего интересного в этом нет. Вообще-то я с самого начала не собирался делить судьбу сэнсэем бегать за ним, как нитка за иголкой. Я уже говорил вам, когда сенсей решил участвовать в выборах, к нему от дяди всё-всё перешло, весь «электоральный ресурс», как говорят. И я в той же куче оказался. Это было совсем неплохо. Если судить объективно, у Наборусан перспективы куда лучше, чем у его дядюшки, и при нём состоять гораздо выгоднее. Из него большой человек получится, коли дела, и дальше так пойдут, — думал я. Казалось бы, за таким хоть в огонь. Такому человеку верным надо быть. А вот и нет. Не было у меня такого чувства. Почему? Сам не знаю. Может, вы и не поверите, но я верность хранить умею. Чего только старый Ватайя-сенсей со мной не вытворял. Бил, ногами пинал. Обращался как с мусором, как с дерьмом последним. Молодой по сравнению с ним. Просто душка. И все же странное дело, Кады-сан. За старым я без разговоров готов был идти куда угодно. А вот с молодым как-то не сложилось. Знаете почему? Я пожил плечами. Видите, я от вас ничего не скрываю. А все дело в том, что мы с Ватайя-сенсеем по сути своей похожи. Заявил Усикава, достал из кармана сигареты, черкнул спичкой и закурил. Не спеша затянулся, и также медленно выдохнул дым. Разумеется, мы, сватая сенсеем, с виду разные, и происхождением не схожи, и головой. Разница просто неприличная, даже если в шутку нас сравнить. И все же, все же стоит нас чуть-чуть поскрести, и станет ясно, что мы, в общем-то. Из одного гнезда. Я это сразу понял. Прямо синило будто в солнечный день надо мной вдруг зонтик раскрылся. Он, конечно, интеллигентный из себя строит. А на самом деле плут ещё тот. Совершенно ужасный тип. Хотя нет, нельзя сказать, раз он плут, значит, ни на что не годится. Мир политики, Акадасан, это алхимия своего рода. Мне не раз приходилось видеть, как совершенно несуразные и вульгарные желания приносят великолепные результаты. А есть и другие примеры, когда благородные, великие цели оборачиваются продажностью и коррупцией. Политика — такая штука, в ней не рассуждают, в ней все решает результат. Но набору даже в моих глазах полный подонок. Уж на что я отмороженный? и то пигмей по сравнению с ним. Мне его ни за что не одолеть. Так что я сразу понял, в момент мы одного полиягода. Что он, что я, один хер... Извините за грубое слово. Понятно? Хочу спросить, о сан Например, человек кого-то ненавидит. Как вы думаете, отчего он бесится больше всего? когда видит, что другой человек без всякого труда получает то, о чем он сам безумно мечтает, но не может иметь, когда с завистью смотрит, как кто-то запросто входит туда, куда ему хода нет. И чем ближе этот счастливчик, чем лучше он знаком, тем сильнее к нему ненависть. Вот так. Для меня такой человек — это как раз Ватай сенсей Услышь, он такое, удивился бы, наверное». «А вы, Акада сан испытывали когда-нибудь такую ненависть?» «Я действительно ненавидел набору ватая, но совсем не так, как говорил Усикава, поэтому лишь покачал головой. Что ж, вот мы и подошли к Кумико-сан. Сенсей вызвал меня как-то и велел приглядеть за ней. Обещал отблагодарить, но мало что рассказал о ее тяжелом положении» только что она его сестра, что у нее не сложилась жизнь с мужем и что живет она отдельно, одна, и что не очень хорошо себя чувствует. «Стал я делать, что приказано». Каждый месяц оплачивал через банк аренду ее квартиры, подыскал подходящую домработницу, в общем, ерундой всякой занимался. Других дела было полно, поэтому первое время Кумика-сан меня мало интересовала. Ну, поговоришь по телефону, когда что-то нужно, и все. Да и она большей частью помалкивала. Как бы это сказать, такое было впечатление, будто она забилась в угол комнаты и нос оттуда не показывает. Усикава сделал паузу, чтобы глотнуть воды. Мельком взглянул на часы и аккуратно прикурил новую сигарету. Но этим дело не кончилось. Тут ни с того, ни с сего возникли вы, Акада сан Всплыла история про дом с повешенными. Когда появилась эта статья в журнале, Ватая-сэнсэй меня вызвал и попросил разобраться, нет ли какой-нибудь связи между вами и домом, о котором там говорилось. Его этот вопрос волновал, и он хорошо знал, что секретное расследование лучше поручить мне. Ясное дело, пусть бедный усикава отдувается. Я принялся копать изо всех сил и откопал, а дальше вы уже все знаете. Результат оказался поразительный, надо сказать. Взявшись за это дело, я, конечно, нацеливался на политиков. Думал, а вдруг и они замешаны? Но даже мне в голову не приходило, какая крупная рыба на крючок попадется. Вы уж извините за такие слова, но получилось, что я на мелкую креветку окуней наловил. Правда, сенсею не стал об этом говорить. Решил все при себе оставить. Выходит... Собрали улики и решили ложь поменять, спросил я.